уже из этого мы можем предположить, чем была космогония для древнего посвящённого и в какой степени она отличается от космогонии в современном смысле. Для современной науки она сводится к космографии. В ней заключается описание части видимой вселенной и изучение связи физических причин и последствий в данной сфере. Так, Иван, например, мировая система Лапласа который наша солнечная система познаётся по её настоящей деятельности и выводится лишь из материи, находящейся в движении, что представляет чистую гипотезу, или история Земли, в которой различные наслоения почвы являются неопровержимыми свидетелями. Древняя наука не была в неведении относительно развития видимой вселенной. Если она имела об этом менее точное понятие, чем современная наука, зато она установила путём интуиции общие законы её развития. Но для мудрецов Индии и Египта всё видимое развитие было лишь внешним аспектом мира, его отражённым движением. Они искали объяснение его в аспекте внутреннем, в движении прямом и изначальном. Они находили его в другом порядке законов, который открывается нашему разуму. Для древней науки безграничная Вселенная не была мертвой материей, управляемой механическими законами. Она была живым целым, одаренным разумом, душой и волей. Это великое тело Вселенной имело для нее бесконечное число органов, соответствующих его бесконечным правилам. способностям. Как в человеческом теле все движения происходят от мыслящей души и от действующей воли, так и в глазах древней науки видимый порядок вселенной был лишь отражением порядка невидимого, то есть космогонических сил и духовных монад всех царств, видов и родов, вызывающих своей непрерывной инволюцией в материю, эволюцию и жизни. В то время как современная наука рассматривает лишь внешнее, поверхность вселенной, наука древних храмов имела целью раскрыть внутреннюю суть, распознать скрытый состав вещей. Она не выводила разум из материи, но материю из разума. Она не приписывала рождение вселенной слепому сцеплению атомов, но зарождение атомов объясняло вибрациями мировой души. Она продвигалась концентрическими кругами от общего к частному, от невидимого к видимому, от чистого духа к организованной материи, от Бога к человеку. Этот нисходящий порядок сил и душ, обратно пропорциональный порядку восходящему жизни и телу, представлял антологию или науку об общих свойствах сущего и составлял основу космогонии. Все великие посвящения индии, иудее и греции, посвящения Кришны, Гермеса, Моисея и Орфея, знали под различными формами этот порядок начал сил, душ и поколений, которые исходят из первопричины. от неизреченного Отца. Несходящий порядок воплощений одновременно с восходящим порядком жизни, и он один служит к пониманию последнего. Инволюция производит эволюцию и объясняет её. Дорические храмы Греции, представлявшие религию мужского начала, храмы Юпитера, Аполлона и особенно Дельфийский храм Были единственными вполне обладавшими знанием нисходящего порядка. Ионийские храмы, представлявшие в религии женское начало, были знакомы с ним лишь отчасти, а так как греческая цивилизация была ионийской, дорические наука и порядок закрывались там всё более и более. Но несомненно, что все великие инициаторы Греции, её герои и её философы, от Орфея до Пифагора, от Пифагора до Платона и до Александрийцев, придерживались именно этого порядка. Все они признавали Гермеса за своего учителя. Но вернёмся к книге бытия. В мысли Моисея первые 10 глав книги бытия составляют истинную онтологию. Всё, что имеет начало, должно иметь и конец. Книга бытия повествует одновременно об эволюции во времени и о творчестве в вечности единственном достойном бога. Я намереваюсь в книге о Пифагоре дать живую картину эзотерической теогонии и космогонии, менее отвлечённую, нежели учение Моисея, и кроме того, более близкую к современному пониманию. Несмотря на форму многобожие, несмотря на чрезвычайное разнообразие символов, смысл этой пифагорейской космогонии, выраженной в орфическом посвящении и в светилищах Аполлона, вполне тождествен по существу с космогонией израильского пророка. У Пифагора она как бы освящена своим естественным дополнением учением о человеческой душе и её эволюции. Учение это передавалось в греческих святилищах под символами мифа о Персефоне. Оно носило также название земной и небесной истории психии. Эта история, соответствующая тому, что в христианстве называется искуплением, совершенно отсутствует в Ветхом Завете. Не потому, что Моисей и пророки не знали её, но они считали её слишком недоступной для всеобщего обучения и сохраняли для устной передачи посвящённым. Божественная психия оставалась скрытой под герметическими символами Израиля так долго, лишь для того, чтобы воплотиться в великий и светлый образ Христа. Что касается космогонии Моисея, в ней сказывается и суровый характер семитческого гения, и математическая точность гения египетского. Самый стиль повествования напоминает образы, украшающие изнутри царские гробницы, прямые, сухие и строгие, они таят в своей суровой наготе непроницаемую тайну. Целое этой космогонии заставляет думать о циклопических постройках, но по временам, подобно потоку раскаленной лавы между гигантскими гранитами, мысль Моисея прорывается с огненной силой среди неустойчивых стихов переводчиков. В первых главах, неподражаемых по величию, чувствуется, как под дыханием Элаима переворачиваются одна за другой могучие страницы Вселенной. Прежде чем идти дальше, взглянем ещё раз на некоторые из этих величественных иероглифов, созданных пророком Синая. Как за дверью, ведущей в подземный храм, за каждым из них открывается целая галерея оккультных истин, которые, подобно неподвижным светичам, освещают ряды миров и тысячелетий. Попробуем проникнуть в них С ключами посвящения, попытаемся увидеть эти странные символы и загадочные формулы в их магической силе, какими их видел посвящённый Азириса, когда они выступали огненными буквами из пламенного горнила его мысли. В склепе храма Иофора, прислонившись к саркофагу, Моисей размышляет в глубокой тишине. Стены и колонны покрыты иероглифами и живописью, изображающими имена и образы богов всех народов земли. Эти символы рисуют историю исчезнувших циклов и предсказывают циклы будущие. Таинственно мерцающий светильник слабо освещает эти знаки, и каждый из знаков говорит с Моисеем своим собственным языком. Но ну вот он уже не видит более ничего внешнего. Он ищет в глубине своей души живой глагол своей книги, образ своего творения, то слово, которое превратится в действие. Светильник погас, но перед его внутренним взором во мраке склепа запылало имя — Евы. Первая буква йод — окрашены белым цветом три остальные сверкают подобно переливающемуся огню в котором вспыхивают все цвета радуги и какой удивительной жизнью исполнены эти начертания в заглавной букве Моисей провидет мужское начало зириса дух творческого по преимуществу евы способность зарождающую небесную изиду Таким образом, божественные силы, которые заключают в себе все миры, разворачиваются и располагаются в недрах Бога. Своим совершенным союзом неизреченные отец и мать образуют сына, живой глагол, который творит вселенную. Это тайна всех тайн, сокрытая от земного разума, но которая говорит посредством знамения Бога. как дух говорит с духом. Священная тетраграмма разгорается всё ярче и ярче. Моисей видит исходящими из неё в блестающих световых снопах три мира: все царства природы и божественный порядок познавания. И тогда его пламенный взор сосредотачивается на знаке мужского начала, творческого духа. Его он призывает, в его верховной воле ищет он силу совершить свое личное творчество после созерцания творчества предвечного. И вот во мраке склепа перед ним заблистало другое божественное имя — Аэлоим. Оно означает для посвященного «он» — боги, бог богов, а Аэлоим — представляет множественное число аэло имя даваемое высшему существу евреями и халдейцами и происходит оно от корня аэл который выражает возвышенность силу могущество и означает в общем бога хоа то есть он по-еврейски халдейски сирийски эфиопски и арабски Есть одно из священных имён божества, Фаберде Оливье, в восстановленный язык евреев. Это уже более не сущность, углублённая в себя, и в абсолютное, но Господь, проявленный в мирах, мысль которого распускается в миллионы светил, в миллионы подвижных сфер, вращающихся в вселенной. В начале Бог создал небо и землю. Но это небо было сперва лишь мыслью о времени и о беспредельном пространстве, наполненном пустотой и безмолвием. И дух Божий носился над бездной. Роуа аэлоим, дыхание Божье, обозначает символически стремление к распространению, к расширению. Это в иероглифическом смысле сила, противоположная мраку. Тогда как Словом темнота определяется сила сжимающая. Слово воуа обозначает силу расширяющую. В том и в другом коренится вечный порядок двух противоположных сил, который мудрецы и учёные всех веков, начиная с Промедида и Пифагора, до Декарта и Ньютона, видели в природе и обозначали различными именами. Фабр де Оливье восстановленный язык евреев. Что же произойдёт ранее всего из его недр? Солнце, земля, туманность, одна из субстанций видимого мира? Нет. Прежде всего от него родился Аор, свет. Но этот свет не был физическим. Это был свет разума, рождённый от содрогания небесной Изиды в лоне бесконечного Всемирная душа, астральный свет, субстанция, из которой возникают души, тончайший элемент, благодаря которому мысль переносится на бесконечное пространство. Божественный свет, который был ранее и будет после того, как погаснут все солнце вселенной. Вначале он распространился в бесконечности. Это могучее выдыхание Бога. Затем он возвращается обратно, движимый побуждением любви. Это глубокое вдыхание Бога. В волнах божественного эфира, как бы под просвечивающим покровом, трепещут астральные формы миров и существ. И все это для мага-ясновидца вливается в произносимые им слова, сверкающие во мраке огненными буквами. Рова, Элоим Аур. Дыхание Элоим, свет. Эти три имени представляют иероглифическое сокращение второго и третьего стихов книги бытия. Вот изображённый латинскими буквами еврейский текст третьего. Вот буквальный перевод, который даёт Фабр де Оливье. И он сказал: Он, сущий всех сущих, будет сделан свет. И был сделан свет. Слово руа, которое означает дыхание, находится во втором стихе. Надо заметить, что слово аур, которое означает свет, есть перевёрнутое слово руа. Божественное дыхание, возвращаясь к себе, создаёт свет разума. Да будет свет и стал свет. Дыхание Элоима есть свет. Из глубины этого изначального, невещественного света появляются 6 первых дней творения, то есть семена, начало формы, живые души всякого бытия. Это вселенная во всей своей мощи, проявленная в духе. Каково же последнее слово творчества? Какова формула, выражающая бытие в действии? Живой глагол в котором проявляется первая и последняя мысль абсолютного. Это последнее слово, следующее: Адам, Ева, мужчина, женщина. Этим символом, не обозначается, как учат церковные догматы, первая человеческая пара на нашей земле. Им обозначается Бог, действующий во вселенной, и символическое человечество проявленная во всех космических сферах. Бог создал человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Эта божественная двойственность и есть творческий глагол, посредством которого и Евы проявляет свою природу во всех мирах. Обитаемая им из начала сфера, которую Моисей охватил своей могучей мыслью, не есть... и легендарный земной рай Эдем. Она есть безграничная сфера Зараастра, сверхфизический мир Платона, всемирное небесное царство Хеден, Хадама, субстанция всех земных миров. Какова будет эволюция человечества во времени и пространстве? Моисей созерцает её в скрытой форме в истории падения. В книге бытия Психея, человеческая душа, названа Аиша. Это другое имя Евы. Бытие, глава 2, 23. Аиша, душа, уподобляемая в этом случае женщине, является супругой Аиш разума, уподобляемого мужчине. Она взята от него. Она составляет его неотделимую половину, его способность желать. то же отношение существует между Дионисом и Персефоной в орфических мистериях. Её родина Шамаим, небо. Она живёт там в божественном эфире, счастливая, но не сознающая себя. Она наслаждается небом, не понимая того, ибо чтобы его сознавать, нужно его забыть и снова вспомнить. Чтобы его любить, нужно потерять и снова обрести его. Она познаёт его через страдания. Она поймёт его через падение. И возможно ли представить более глубокое и более трагическое падение, чем то, которое рассказано в младенческом повествовании Библии? Притягиваемая к тёмной бездне жаждой познания, Аиша не противится падению. Она перестаёт быть душой чистой, обладающий лишь звёздным телом и живущий божественным эфиром она облекается в материальное тело и вступает в круг рождений и воплощения её повторяются бессчётно в телах всё более плотных и грубых соответствующим мирам в которых она обитает она спускается из сферы в сферу она спускается и забывает Тёмное покрывало закрывает её внутренний взор. Погасло божественное сознание, исчезло воспоминание о небесах в грубой ткани материи. Бледнее погибшей надежды, слабое воспоминание о потерянном счастье всё ещё тлеет в ней. Из этой тлеющей искры она должна будет возродиться и сама преобразить себя. Да, Аиша всё ещё живёт в этой человеческой паре. пребывающей без защиты на одичалой земле, под враждебным небом, в котором, не переставая, гремит гроза. Потерянный рай — это беспредельность сокрывшегося неба, позади и впереди нее. Так созерцал Моисей род Адама во Вселенной. В самаритянском переводе Библии к имени Адам прибавлено прилагательное «всемирный, бесконечный». Отсюда видно, что дело идёт обо всём роде человеческом, а не об отдельном человеке. Затем он исследовал земные судьбы человека. Он видел прошедшие циклы и настоящие. В земной Аиша, в душе человечества, божественное сознание просвечивало некогда огнём, огни в стране Куша на склонах Гималаев. Но оно уже готово погаснуть. затоптанная идолопоклонством, уничтоженная мрачными страстями среди враждующих народов и борющихся культов. И Моисей дал себе клятву, что он разбудит в человечестве угасающее божественное сознание. И для этого он учредил культ Элаима. Собирательное человечество, так же как и индивидуальный человек, должно быть образом и Евы, Но где найдётся народ, который мог бы воплотить его и стать живым глаголом человечества? Тогда Моисей, завершив в духе своём предстоящий ему подвиг и измерив глубины человеческой души, объявил войну земной Еве, физической природе человека, слабой и испорченной. Чтобы победить её и затем поднять, он взывал к могущеному духу и Евы, к источнику которого поднялась его собственная душа. Он чувствовал, что его излияния зажигают и закаляют его, как сталь. Имя ему — Воля. И в черном безмолвии склепа Моисей услышал голос. Голос этот исходил из глубины его собственного сознания. Он приказал ему — поднимись на гору Божию, у Харива.